Наконец наступило время ложиться спать, и маленькая девочка пошла к маме наверх, потому что эту ночь она должна была спать в ее комнате. «Я рада, что ты со мной, Никси», — сказала мама, нервно улыбаясь. «Я уверена, что мне было бы неприятно спать одной в этой большой комнате». Однако, как только она легла в постель, то сразу заснула с таким счастливым и милым выражением на лице, что и залюбовалась ею. И Див долго не спала. Она думала о своем папе. Как он теперь старается заснуть в огоне поезда, который несется в ночной темноте, по дороге в Шотландию. Она размышляла о новой книге, которую только что прочитала. Она вспоминала о мальчике, пение которого слышала однажды на улице. И когда, наконец, глаза девочки начали закрываться, ее мысль возвратилась к ворам в номере девятнадцатом. Она проспала до полуночи, но тут ее что-то разбудило. Сначала она не поняла, что случилось, но через несколько минут различила легкий странный звук, шедший с лестницы, звук, похожий на распиливание железа. И Дивь же сообразила, в чем дело, потому что слышала, как горничная говорила, будто воры проникли в девятнадцатый номер, распилив железный болт на окне. «Это воры!» — подумала она разбудит маму». Если бы она была старше и лучше знала нравы ночных воров, то испугалась бы больше. Девочка думала не о себе, а только о маме. Она решила, что нельзя позволить вору шуметь. «Я пойду вниз и попрошу его сделать мне одолжение — шуметь как можно меньше». Сказала «иди в самой себе». «И разъясню ему, почему это так нужно». Конечно, странно было решиться на такой поступок, но уже в начале рассказа было сказано, что Идиф была странной маленькой девочкой. Она выскользнула из постели так тихо, что одежда ее едва пошевельнулась и прошмыгнула так же тихо из комнаты вниз по лестнице. Распеливание кончилось, но она услыхала звук крадущихся шагов на кухне, и, надо сознаться, ее сердце забилось сильнее, чем обычно. Идифи решительно подошла к кухне и отворила дверь. Вообразите удивление вора, когда он, услышав шум отворяющейся двери, обернулся и увидел худенькую маленькую девочку босиком в белой легкой ночной рубашке. Большие темные глаза этой маленькой девочки пристально, но невраждебно смотрели на него. — Я буду вежливо с ним, — решила она, когда еще шла вниз по лестнице. Я уверена, что он станет уступчивее, если я буду с ним говорить вежливей Мисс Лэн говорит, что вежливость всегда возьмет свое. Поэтому первые слова, которые она проговорила, были сказаны как можно вежливей «Не пугайтесь», — произнесла Эдиф ласковым голосом. «Я не хочу вам зла. Я пришла попросить вас об одном одолжении». Вор был так поражен, что в ту минуту совершенно забыл что он вор!» Он отступил к стене. Я полагаю, что он принял идиф за привидение. «Вы видите, я не могу сделать вам ничего плохого, если бы и захотела», продолжала девочка, желая его ободрить. «Я слишком мала, мне только семь лет, немножечко больше, и я не буду кричать, потому что тогда моя мама проснется, а этого-то я и не хочу». Это ободрило вора, но он все-таки был смущен и не знал, что делать. «Ах, помереть мне на этом месте!» — прошептал он. «Не хватил ли я лишнего?» Это было сказано очень грубо. К несчастью, он был один из таких воров, которые, по выражению мисс Лэн, не имели никаких преимуществ, что в действительности бывает с большинством воров. Потом он начал смеяться, тоже шепотом, если только можно смеяться шепотом. Вор закрыл рот рукой и не производил никакого шума. Но смеялся он сильно, извиваясь и раскачиваясь в разные стороны. «Я хватил, видно, лишнего», — сказал он, обнаруживая манеры невоспитанного человека. «И она еще говорит, что не хочет мне зла. Вот так так». Он действительно был дурно воспитан, потому что не только употреблял вульгарные слова — но и некоторые звуки в словах произносил не так, как следует. И Дивь заметила это, несмотря на то, что была изумлена его смехом. Она не могла понять, над чем он смеется. Потом ей пришло в голову, что, быть может, она ошиблась, приняв его за вора. «Позвольте спросить вас», — сказала она очень мягко, — «действительно ли вы вор?» Он перестал смеяться, чтобы ответить ей. «Нет, баршня произнес он. «Ни в коем случае. Я сгадычный друг ваших родителей. Пришел провести с ним вечерок, но не хотел тревожить вашу служанку и махнул через окно». «Ах!» — сказала Эдив, серьезно глядя на него. «Я вижу, что вы надо мной смеетесь, как это делает иногда и мой папа. Но я хотела вам сказать вот что. Папа уехал в Шотландию. Прислуга у нас только женщины». А мама, если вы разбудите ее, испугается так, что захворает. Если вы хотите воровать, то, пожалуйста, воруйте как можно тише, чтобы ее не тревожить. Вор перестал смеяться и, изумленно глядя на девочку, опять произнес свое вульгарное восклицание. — Помереть мне на этом месте. — Почему вы не говорите «умереть»? Я уверена, что вы неправильно говорите «помереть». Она думала, что с ним опять случится непонятный приступ смеха, но он, видимо, сделал усилие, чтобы удержаться. «Нельзя терять времени», — услышала она его ворчание. «Нельзя? Мне тоже кажется, что нельзя», — ответила она. «Мама может проснуться и хватиться меня. Что вы будете воровать сначала?» «Лучше улепетывать наверх к своей матери», — сказал он немного угрюмо. Идивь глубоко задумалась на несколько минут. «Вы не должны воровать», — решила она. «Конечно, вы сами это знаете. Но если уж вы действительно хотите воровать, то я покажу вам, что можно брать». «Что, например?» — спросил вор с интересом. «Вы ничего не берите из маминых вещей», — сказала Идивь. «Потому что они все в ее комнате, и она проснется. А потом она говорит, что это ей будет невыносимо тяжело». «Вы не должны брать те вещи, которые любит папа. Я скажу вам, какие». И она немного побледнела. «Вы можете брать мои вещи». «Какого сорта эти вещи?» Спросил вор. «Мой медальоны маленькие часы, которые подарил мне папа, а жерель и браслет, который оставил мне бабушка. Они стоят много денег и очень красивы. Я должна была носить их, когда вырасту и сделаюсь молодой леди. Но...» но вы можете их взять, и потом...» Очень медленно и с глубоким вздохом добавила девочка. «Еще... мои книги. Я их очень люблю, но...» «Мне не нужны книги», — сказал вор. «Не нужны», — воскликнула Иди. «О, благодарю вас!» «Ладно», — сказал вор, как бы про себя, пристально всматриваясь в ее покрасневшее личико. «Никогда не видел такого чуда». «Должна ли я пойти наверх за моими вещами?» — спросила Идифь. «Нет», — сказал вор. «Стойте на своем месте или... Нет, подождите. Идите со мной в буфетную и посидите там, пока я буду заниматься делом». Он направился в буфетную, посадил девочку на порог и начал открывать ящики, где лежало серебро. «Это странно, что вы знаете, где искать вещи, и что ваши ключи подходят». к «Не правда ли?» — сказала Идифь. «Да», — ответил он. «Это действительно очень странно. Все дело тут в образовании». «Разве вы получили образование?» — спросил Идифь. «А вы думали, нет?» — сказал вор. «О!» — смутилась Идифь, не желавшая оскорбить вора. «Видите ли, вы так странно произносите слова». «Это зависит от вкуса». Оборвал ее вор. «В Оксфорде и Кембридже различные произношения». «Вы были в Оксфорде?» — спросил Эдди вежливо. «Нет», — сознался он. И даже в Кембридже не был. Потом он опять засмеялся и казался очень веселым все время, пока увязывал маленький узелок, ножи и вилки. «Надеюсь, что здесь нет вещей из накладного серебра», — сказал он. «Накладное серебро вульгарно» полагаю что ваши родители люди не вульгарные для вас это был бы дурной пример это испортило бы вашу нравственность я уверена что папа и мама не вульгарны заметилаив вор открыл другой ящик и опять засмеялся неожиданно у ивфи возник новый вопрос ваше занятие хорошее спросила она вдруг не так хорошо как должно было быть». «Похвалить нельзя», — сказал вор. «Не все так любезны, как вы, голубушка моя». «О!» — попросила идифь. «Вы меня очень обижаете, если не будете шуметь». «Разумеется», — сказал вор. «Мы в своих делах должны стараться шуметь как можно меньше. За шум у нас не хвалят». «Не будете ли вы так добры оставить нам несколько вилок и ложек для еды?» — Прошу извинения, что прерываю вас, но, боюсь, у нас не будет вилок к завтраку. — Разве у вас нет стальных? — спросил вор.